Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкой: «Хорош у тебя, Лазарет!» Потом подошед к Марье Иванне, «Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? В чем ты перед ним провинилась?» «Мой муж», — повторила она, — «он мне не муж! Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть и умру, если меня не избавят!» Пугачев взглянул грозно на Швабрина. «И ты смел меня обманывать», — сказал он ему. «Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?» Швабрин упал на колени. В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. Милую тебя на сей раз, сказал он Швабрину. Но знай, что при первой вине тебе припомнится и это. Потом обратился он к Марии Ивановне и сказал ей ласково: "Выходи, красная девица, дарую тебе волю. Я государь". Мария Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней, но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своей барышню. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную. «Что, ваше благородие?» сказал, смеясь Пугачев. Выручили красную девицу. Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкою, закутим, запьем и ворота запрем. Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя. Государь! — закричал он в выступлении. — Я виноват, я вам солгал. Но и Игренев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего папа, Она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости. Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. — Это что еще? — спросил он меня с недоумением. — Швабрин сказал тебе правду. — отвечал я с твердостью. «Ты мне этого не сказал», — заметил Пугачев. у коего лицо омрачилось. «Сам ты рассуди», — отвечал я ему. «Можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива? Да они бы ее загрызли, ничто ее бы не спасло». «Ха, и то правда», — сказал смеясь Пугачев. «Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку». «Хорошо», — сделала кумушка-попадья, что обманула их. «Слушай», — продолжал я, видя его доброе расположение, «как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу, но Бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель, доверши, как начал». «Отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет!» «А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души!» Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. Ин быть по-твоему!» — сказал он. «Казнить так казнить, жаловать так жаловать — таков мой обычай! Возьми себе свою красавицу...» «Вези ее куда хочешь и дай вам, Бог, совет да любовь!» Тут он обратился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял, как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал, а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.